Все были одинаковой высоты, на одну пять не доставали колено и уже дружно завязывали бутоны. На Альпийской горке все лысины камней исчезли под темными зарослями георгинов. Федор Иванович уже знал те стебли, которые надо не замечать, и, помня Алешки в кустах ежевики, не замечал их, даря Георгинам подчеркнуто любовный уход.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 появятся васильки. Таких нелепых порождений в действительности не было. Сенсация должна была в конце концов сгинуть, как дурное сновидение. Такова была ее судьба, но пока о ней все еще кричали, писали журналисты, и оспаривать ее было рискованно. В другом научном институте некий ученый-инноватор ввел куром кровь индейки и получил в потомстве оперированных кур птенца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 не дожидаясь шагов медлительного правосудия, повязавшего тряпку на глаза. Вот сюда, вот сюда видно и трахнет его в ближайшее время справедливая судьба, тот, кто сделал на него заявку. Федор Иванович высматривал подходящие места, но лишь потому, что розовое свечение само манило к таким мыслям.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 У меня только глаза работают, а у вас вон и голова, и руки. И глаза задачу имеют. Федор Иванович благосклонно промолчал, потому что все это звучало двусмысленно. Приходилось терпеть. — Когда вас выпустили? — спросил он. — Позавчера, — был простодушный ответ, и Федор Иванович удивился умению Краснова врать и владеть собой. — Позавчера, — повторил спортсмен. меня и старика хейфица на днях и остальных отпустят и троллейбуса нет троллейбус крепко сидит а впрочем ведь я же не знаю как там решат ну что ж приступайте к делам в понедельник в понедельник у нас не рабочий день что такое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 может вызвать у наших тайных схоластов, может дать толчок для инсинуации. В плане вашего высказывания о неверии, надо сказать академику, чтоб не при всех плясал. Эта мысль пришла сегодня и мне. Федор Иванович расстался с Красновым среди розовых корпусов института и некоторое время смотрел вслед его слегка согнутый, перегруженный. нетренированными водянистыми мускулами фигуре. Альпинист словно нес на загривке трехпудовый мешок. Проводив его глазами, Федор Иванович ушел к себе обедать. Пока огрелся чайник, позвонил в ректорат. Несмотря на воскресенье, Раечка была на месте. Оказывается,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 А молекул живых не бывает. Наследственность — не вещество, а свойство. А раз свойство, не ищи атомов. Есть ли о наследственности? Вот я такое спрошу у вас. Спящая красавица была живое тело или нет? Думайте, думайте! Зал зашумел. — Ладно, не буду вам морочить головы, дам попроще.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 ну, товарищи. Я тебе, Саул Борисович, еще добавлю: почему океанская черепаха, почему черепашка, маленькая такое, только вылезла из яйца, а уже к морю ковыляет? Доктор наук Бружяк думает, что в ней действует складывающийся тысячелетиями механизм, в процессе пресловутого отбора. Тут ты весь манизмом, морганизмом издалека пованивает.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 Это тебе не химия, не ферум, кальций и все такое. Это сама жизнь. Как ты ее измеришь, вгонишь в рамки, сорок пять минут? Это ты про ферум, про кальций говори. Там можно?